Глава двадцать в о с ь м а с т а л а чьей-то мечтой? Не сбывайся!» «Учитель!» — я вздрогнула и отвлеклась от окна, в которое смотрела некоторое время, как оказалось, довольно долго. Перевела взгляд на застывшего передо мной Вайна. «О чем вы так глубоко задумались?» — вручая мне заданный доклад, поинтересовался студент. «О том, что я украла чужое тело и чужую любовь, «А теперь не знаю, как быть», — подумала я. в Слух же строго произнесла. «Придумываю самые страшные испытания на зачет по боевой магии», — и добавила замогильным голосом. «Боюсь, выживут не все». Он побледнел и, отступив на шаг, гулко сглотнул. Я расхохоталась. «Неужели я настолько страшна, Вайн? Ой, только не кивай, иди. Считай, что к зачету допущен. Пока». «Пока», — замер студент у выхода из пустой аудитории, «если снова не застукаю тебя с девицей под кустом», — листая доклад, кивнула я. Хлопнула дверь. «Кажется, мне удалось довести парня до нервного тика. Вайн и не подумает о романтике. До конца учебного года, по крайней мере». «Учитель, можно войти?» — заглянул в аудиторию Оридж. Я только вздохнула. Жаль, на этого индивидуума моя страшная аура не действует. Ухаживание студента успели мне порядком надоесть. Но я мужественно терпела по двум причинам. Во-первых, я знала, что молодой человек не всерьез, а лишь чтобы подразнить селея, потому дальше цветов и комплиментов не заходила. А во-вторых, при воспоминании о ректоре губ моих коснулась улыбка – Я приветливо помахала Ориджу. «Тебе всегда можно. Как себя чувствует твой отец? Крылья не ломит? Хвост не отваливается?» «Нет», – застыл в удивлении Оридж. Очнувшись от моей шутки, положил на стол очередной букет. «Это вам». Выпустив молнию, я эффектно испепелила вчерашний и поставила цветы в освободившуюся вазу. «Спасибо, они прелестны». Заметила, что парень неловко замялся, Приподняла брови. «Еще что-то?» «Мне бы хотелось. Я бы попросил. Не могли бы вы?» Увидев, что юноша покраснел, я почти испугалась. «Это тот хулиган и бездельник, что третировал Вайна, когда я впервые увидела его троицу?» «Что-то здесь не так. Это му-му неспроста. Лимит боевых молний на сегодня исчерпан», — весело пообещала я. «Не трону. Говори прямо, чего ты хочешь. Поцелуйте меня». Выпалил он и, распахнув глаза, затаил дыхание. Я растерянно моргнула и от удивления даже встала. «Что?» «Простите», — попятился парень и беспокойно оглянулся на окно. Я перехватила его взгляд и, заметив в саду Академии вездесущую свету парня, а неподалеку прогуливающуюся селе, п о н и м а ю щ е усмехнулась. «Похоже, парнишка решил воспользоваться тяжелой артиллерией». Вот таким же образом Машков покорил сердечко самой гордой девчонки с нашего потока. «Маму тогда я чуть не придушила, потому что через неделю девушка рыдала всю ночь в нашей комнате общежития. Но сейчас другой случай. Парень явно влюблен и всеми возможными и невозможными способами пытается добиться взаимности», поманила Уриджа к себе. «Не бойся, я не питаюсь драконами». Приблизилась к окну, и, развернувшись спиной, взяла студента за руку. Оридж несмело обнял меня и, прикрыв глаза, потянулся губами. Я прижала к ним палец. «И не мечтай. Достаточно будет сделать вид, что это случилось. Так почему?» Отстранившись, нахмурился он. «Чтобы сильнее увидела и приревновала еще сильнее», мягко пояснила я и прищурилась. «Ну что, она уже заметила?» Он бросил в окно мрачный взгляд и б у р к н у л «А при чем здесь, Селея? Я люблю вас, учитель!» Спина моя похолодела. «Что?» С кончиков пальцев сорвалась молния, и студента отбросила волной моей силы. Упав на спину, Оридж поморщился от боли, а я охнула и бросилась к нему. «Извини, это машинально получилось». «То есть это не отказ?» — серьезно уточнил он. «Помогать мне в раз расхотелось». Отступив, я строго ответила, «Это отказ». «Почему?» — глянул он снизу вверх, и тон и злое выражение лица напомнили его прежнего. «Чем я нехорош?» «Мои родители самые богатые в этом городе, да и в столице мало кто может похвастаться таким доходом». «Для начала», — перебила я, — «ты студент, а я учитель». «И что?» — с вызовом спросил он. м «Не нравится работа, увольняйся. Я обеспечу тебя до конца мира». «Круто». Я не выдержала и рассмеялась. «Спасибо. Я уж как-нибудь сама протяну. И обращайся к учителю с уважением, студент. Пусть я не так богата, но старше тебя и...» «Что значит несколько лет?» В ярости оборвал он. «Через триста лет ты об этом даже не вспомнишь». Я оцепенела. «Сколько-сколько?» Задумалась о том, что понятия не имею, сколько тут живут. «Ох, а если ты рану уже за триста? Как я могла влюбиться в дедушку?» «Стоп, а сколько этой Эллен?» Я понял. Парень поднялся и отряхнул одежду. На меня не смотрел, но, судя по танцующим желвакам, был не в самом радужном расположении духа. «Ты подумала, что я играю с тобой, пытаясь вызвать ревность Селея? Интересно, что привело к этому выводу?» «Я с детства терпеть не могу эту расчетливую стерву». «Не говори так о невесте», — возмутилась я с е л е я добрая, красивая и умная. Тебе невероятно повезло стать ее женихом. Ты же сам пытался достать запрещенную книгу, чтобы с помощью приворота привлечь ее внимание». Он посмотрел с изумлением и ткнул себя в грудь. «Я!» — он зло расхохотался. э л е н ты сама не знаешь, о чем говоришь». «Так просвети», — осторожно попросила я. «Неважно», — отмахнулся он. «Помолвка селе уже расторгнута. Отец ведет переговоры с твоими родителями». Он криво усмехнулся. «Ты добрая, красивая и умная. Мне невероятно повезет стать твоим женихом, без всяких заклинаний». «Слышал, твоя бабушка спит и видит, как бы дотянуться своими жадными щупальцами до Друинса. Отец уверен, что брачное соглашение – вопрос недолгого времени». Я пыталась вспомнить, как дышать. Не понимая, как могла так ошибиться в парне, судорожно придумывала хоть какой-нибудь способ его переубедить. И когда он повернулся к выходу, вскрикнула «Стой! Это же неправда! Ты не мог влюбиться!» «Думаешь, я не способен на это?» — обернулся он. «Способен, конечно», — покачала я головой. «Не о том говорю. а Юноша и часто тянет к молодым учительницам. Но это не любовь. А что?» «Восхищение, возможно. Это часть любви». Я в сердцах простонала. «Да мне вообще другое нравится». Парень потемнел лицом так, что я немного испугалась. Вспомнила, что передо мной все-таки дракон. Но... Оридж лишь сказал, «Тогда не стоило принимать мои цветы или не знала, что это значит. И что?» Не ожидая ничего хорошего, тихо поинтересовалась я. Сразу вспомнился Терран с букетом роз. А вот не просто так он разозлился, когда я его имя по морде и не ошиблась. «Ты согласилась быть моей!» Припечатал студент и покинул аудиторию. Я опустилась на стул, и уткнулась лицом в ладони. Так вот почему т е р а н приревновал. Все серьезнее, чем казалось. Ох, наломала я дров, весело размахивая в чужом мире своим уставом. Семенов был прав в своей осторожности. Что толку обладать магией, если не знаешь местных законов? Я подскочила. «Темный! Он поможет советам!»